Глава 23 третья. Еще наказание. сеньор Зорро быстро поскакал к вершине холма, под которым растелалось село. Там он остановил лошадь и посмотрел вниз на деревню. Было почти темно, но он мог достаточно хорошо видеть то, что хотел. В таверне горели свечи, и оттуда доносились сиплые звуки песни и громких шуток. Гарнизон был освещен, из некоторых домов Доносился запах приготовляемой пищи. сеньор Зорро поехал дальше, спускаясь с холма. Достигнув края площади, он пришпорил коня и устремился к дверям таверны, перед которой собралось с полдюжины людей. Большинство из них было под хмельком. «Хозяин — Хозяин! — крикнул он. Сначала никто из толпы у дверей таверны не обратил на него особого внимания, думая, что это какой-нибудь путешествующий кабальер, желающий освежиться. Хозяин поспешно выскочил, потирая свои жердые руки, и близко подошел к лошади. Тут только он увидел, что садик был в маске и что дуло пистолета угрожало ему. «Здесь ли судья?» — спросил сеньор Зорро. «Да, сеньор. Стойте, где стоите, и крикните ему». Скажите, что здесь есть кабальера, который хочет поговорить с ним относительно одного дела. Перепуганный хозяин позвал судью, и известие было передано внутрь. Судья вышел, спотыкаясь и спрашивая громким голосом, кто оторвал его от приятного времяпровождения. Спотыкаясь, дошел он до лошади, положил на нее руку и, посмотрев вверх, увидел два сверкающих глаза, глядевших из-под маски. Он открыл рот, чтобы крикнуть, но сеньор Зоро вовремя предупредил его. «Не звука, или вы умрете», — сказал он. «Я пришел, чтобы наказать вас. Сегодня вы вынесли приговор человеку, который был невиновен. Тем более, что вы знали о его невиновности, и весь суд был только фарсом. По вашему приказу он получил известное количество плетей. Вы получите такую же расплату». «Вы осмеливаетесь молчать!» скомандовал разбойник. «Вы, там у дверей, подойдите сюда!» позвал он. Все приблизились толпою, большинство из куляк были поденщики, подумавшие, что этот кавалер хочет дать им какую-нибудь работу и имеет деньги, чтобы заплатить за нее. В темноте они не заметили маски и пистолета, пока не очутились рядом с лошадью, а тогда было уже поздно отступать. «Мы сейчас накажем этого несправедливого судью!» — сказал им сеньор Зор. — Пятеро из вас схватят его и подведут к столбу посредине площади, и там привяжут его. Первый, кто станет колебаться, получит заряд свинца из моего пистолета, а моя шпага расправится с остальными. — И? Живо! Шевелитесь! Испуганный судья начал кричать. — Смейтесь погромче, чтобы его крики не были слышны! — приказал разбойник, и люди засмеялись изо всех сил, хотя в их смехе и чувствовался особый оттенок. Они схватили судью за руки, подвели его к столбу и привязали ремнями. «Вы выстроитесь в ряд!» — сказал им сеньор Зорро. «Возьмите этот кнут, и каждый из вас ударит его по пяти раз. Я буду наблюдать, и если я увижу хоть раз, что кнут падет легко, я нагожу вас». «Начинайте!» — он бросил кнут первому человеку, и наказание началось. сеньор Зорро не нашел недостатков в способе, каким оно производилось, так как в сердцах паденщиков царил страх, и они стигались сильно и охотно. «И вы также хозяин!» — сказал сеньор Зорро. «Он посадит меня потом в тюрьму за это!» — плакался трактирчик. «Что вы предпочитаете, тюрьму или гроб, сеньор — спросил разбойник. Конечно, хозяин предпочел тюрьму. Он подхватил кнут и превзошел всех силу своих ударов. Судья грустно висел на ремнях. Он потерял сознание уже при пятнадцатом ударе. Больше от страха, чем от боли и самого наказания. «Одвижите этого человека!» — приказал разбойник. Двое поспешили исполнить приказание. «Отнесите его домой!» — продолжал сеньор Зорро. «И скажите всем в селе, что так сеньор Зорро наказывает тех, кто угнетает бедных и беспомощных, кто произносит несправедливые приговоры и кто ворует. тебе идите своей дорогой». Судью унесли. Он стонал, сознание вернулось к нему. Сеньор Зорро обратился еще раз к хозяину. «Мы вернемся в таверну», — сказал он. «Вы войдете внутрь и принесете мне кружку вина, и будете стоять около моей лошади, пока я буду пить». Было бы только потери времени говорить вам, что случится, если по пути вы попытаетесь предать меня. Но в сердце хозяина страх перед судьей был так же велик, как и страх перед сеньором Зорро. Он пошел к таверне, идя рядом с лошадью разбойника, и поспешил внутрь, как бы для того, чтобы достать вина. Но на самом деле он поднял тревогу. — Сеньор Зорро здесь! — шепнул он сидевшему у ближайшего стола. Он только что заставил жестоко избить судью. Он послал меня принести ему кружку вина. Потом он подошел к бочке с вином и начал нацеживать кружку, насколько возможно медленно. А между тем в таверне сразу же приступили к делу. Там находилось полдюжины кабальера, приверженцев губернатора. Теперь, вытащив шпаги, они стали пробираться к двери. А один из них, имевший за поясом пистолет, вытащил его, посмотрел, заряжен ли он. и последовал за ними. Синьор Зоро, сидевший на коне в 20 футах от дверей таверны, вдруг заметил, что на него бежит толпа. Выдел блеск полтюжины шпаг, услышал выстрел из пистолеты и свист пули около своей головы. Хозяин стоял в дверях, умоляясь захватить разбойник, потому что это было бы поставлено ему в некоторую заслугу, и, быть может, судья в таком случае не наказал бы его за то, что он бил его кнутом. сеньор Зоро заставил лошадь встать до добы, и всадил в нее шпоры. Она прыгнула вперед в самую середину группы Кавальеро и рассеяла ее. Этого и желал сеньор Зорро. Его шпага была уже вынута из ножен, прошлась по чьей-то руке, также державшей шпагу, размахнулась и проколола руку следующего врага. Разбойник сражался как сумасшедший, маневрируя конём таким образом, что его противники разъединялись и могли нападать на него только поодиночке. Воздух наполнился пронзительными криками, виском. Люди выбегали из домов, чтобы узнать причину спетения. Сеньор Зорро знал, что у некоторых из них могут быть пистолеты. Не страшась никакой шпаги, он понимал, что человек, находящийся на близком расстоянии, мог сразить его пистолетной пулей. Он заставил коня снова двинуться вперед, и прежде чем толстый хозяин успел сообразить, сеньор Зорро был уже рядом с ним, наклонился к нему и схватил его за руку. Лошадь понеслась, таща за собой толстого хозяина, который принялся пронзительно кричать о помощи и в то же время молить о милосердии. сеньор Зорро поскакал с ним к позорному столбу. «Подай мне этот кнут!» — приказал он. Пронзительно кричавший хозяин повиновался, и взывая к святым о защите. сеньор Зорро стегнул его, и кнут обвился вокруг жирной поясницы, и при каждой попытке хозяина бежать стегал снова и снова. Зоро на мгновение оставил его в покое, чтобы выпустить заряд в тех, у кого были шпаги. Этим он рассеял их, а потом снова возобновил наказание хозяина. «Ты поступил изменнически!» — кричал он. «Воровская собака! Ты наслал на меня людей, а? Я исполосую твою крепкую шкуру!» «Пощадите!» — пронзительно закричал хозяин и упал на землю. Сеньор Зор снова ударил его, вызывая больше воя, чем кровь. Он повернул своего коня и ринулся на ближайшего врага. Еще одна пуля просместела над его головой, еще кто-то подскочил к нему с обнаженной шпагой. Сеньор Зор пронзил чье-то плечо и снова пришпорил коня. Голобом прискакал он к позорному столбу, остановил там лошадь и мгновение смотрел на всех. — Вас тут предостаточно много, чтобы сделать сражение интересным, сеньоры! — воскликнул он. Он сдернул свое сомбреро, поклонился им с милой насмешкой, потом снова повернул лошадь и ускакал.